Глава 42. Дома хорошо? Ан, я прохрипела и закашлялась. Ан. Горло драло так, что слезы выступили на глазах. Я сейчас умру. Пить! Ой. Я закинула непослушную руку на лоб и застонала еще громче. Лехаря! И в ответ ничего: мне тебе топота маленьких копыт, мне тебя участливой болтовни. Тишина. Почти. Еще противные скрежет лифта в шахте. <клёх> Словно я ночевала в подъезде. А еще пахло оладушками. <клёх> Вкусно с ума сойти, как! Ба! Я резко села в постели и сразу же пожалела об этом. Солнце ударило в глаза сквозь распахнутые шторы, и оручьи питье всколыхнулось в желудке, закружив меня домушек перед глазами. Ба! крикнула я, не веря в произошедшее, Ба! Я всё же поднялась на ноги и пошла на запах оладий. «Ба!» — пропищала с восторгом, замечая бабушку плиты. «Но точно же она!» «Она!» Вот и халатик в розовый цветочек, и валеночки на ногах с прикольными беличьими мордочками, что ей подарила в Новый год. Она их и летом не снимала. У неё постоянно мёрзли ноги. «Бабуля!» — закричала я, крепко-крепко обнимая её со спины. «Ба» дёрнулась всем телом. «Дурная! Ты меня до инфаркта доведёшь! Я из-за тебя чуть сковородку не обронила!» Она замахнулась на меня лопаткой. «Ты совсем, что ли?» Смотрела на меня с возмущением. «Я так по тебе соскучилась! Ты не представляешь!» Я попыталась обнять ба, но та размахивала лопаткой, как мечом. «Чушь не мели, пьянь! Мы вчера утром с тобой виделись! Садись, молока кислого поешь! Хорошо помогает! Оладьи пока не дам!» а то ещё попортишь продукт. «Как вчера?» — переспросила я. «М-да», — бабуля покачала головой. «Вы больше-то так с Ленкой не увлекайтесь, а то, знаешь...» «Как вчера?» — повторила я, осматриваясь, ища доказательства того, что я не сошла с ума. Прошло восемь дней, как мы с подругой поехали отмечать мой день рождения. Восемь! Она подарила мне прыжок, я его совершила и оказалась в другом мире. «Ну, вон!» «Смотри!» — баба стучала по отрывному календарю, висевшему у холодильника. «Седьмое августа. Вчера было шестое». «Ба, а может, ты забыла отрывать листочки, а?» Я стояла посередине кухни, совершенно потерянная. «Я что, по-твоему, совсем тютю? -тю спросила она, покрутив пальцем у виска. «Нет, бабуль. И ты меня не искала, не волновалась, не обзвонила все морги и больницы. А что тебя искать?» Сама ночью приползла, вонючка. «Чем вы вчера так набрались, а?» чем питьём», — пробормотала я. «Чем-чем? Что-то ваше молодёжное? Химия опять?» «Да нет, ба», — ответил я, пытаясь собрать мысли в кучу. «Кажется, мне приснился очень реальный сон». «Ну, снилось тебе точно что-то. Ты к утру так во сне разговорилась, что разбудила меня. Всё кого-то просила тебя отпустить». «Айзека», — ответила я, вспоминая наш разговор перед тем, как я шагнула в портал. Я его просила меня отпустить. «Это кто-то с учёбы? Иностранец? Ты с ними осторожнее. Трахбах, он получил диплом и укатил к себе. А ты осталась с животом. Он не такой», — сказала я, пятясь к кухонному табурету и опускаясь на него. «Он лорд, хоть и лгун. Да, знаем мы этих шейхов всяких». И принцев африканских. Ты бы со мной посмотрела тест на отцовство. Знала бы, что от таких надо держаться подальше. Вот сегодня в пять будет новый выпуск. Я тебя позову, как начнётся. Ешь, — сказала Ба приказным тоном, придвигая ко мне пиалу с ряженкой. И в душ сходи. Господи боже, вы с Ленкой в сарайке с овцами, что ли, валялись? Вонь-то какая! Нет, на лошадиных шкурах лежали. «Мы зачем в город переезжали? Чтобы ты на шкурах хвалялась? спросила батя, тяжело вздыхая. «Чтобы я училась?» — ответила я на автомате. Мыслями я была в другом месте, в другом мире. Я до конца не понимала, что чувствовала сейчас. Головную боль, конечно, и неприятный вкус во рту, а ещё тянущую за душу тоску. Я взглянула на ладони, подергала рука в туники, убедилась, что мне не приснились невероятные приключения. Отбор. Гномы, орки, драконы. От меня пахло костром и жареным мясом. Я торопливо вышла в коридор и замерла напротив зеркала, рассматривая свое отражение. Не сон. Свободные штаны, льняная рубаха, волосы, заплетенные синей лентой. Одежда, что дала мне дургуза, когда мы перенеслись на территорию Орды. Она еще смеялась надо мной, что пришлось идти в семьи, где есть дети. Взрослая была мне велика. — Ты чего я не поела-то? крикнула Бай из кухни. «Я сейчас в душ схожу», — ответила я, замечая слезинку, покатившуюся по щеке. «Это от стресса». «Да, от стресса, а не от того, что оставила в другом мире друзей». Но отчего-то в этот момент я видела перед глазами не мордочку Анфисы, а ошеломлённое лицо Айзека. Он был потерян. По-настоящему. Без маски, надменности и скуки. Живой. Особенно, когда говорил об истинности, о паре, о своих родителях, о нас. Уверенно, решительно, без капли сомнения, словно только так и должно быть. По его словам, наши судьбы были переплетены, и именно поэтому он лгал, лгал постоянно. Я даже не могла быть уверена, что действительно видела его настоящего. Я поступила правильно. По совести. Разве я могла оставить бабушку одну? И ради кого? Лорда Вселенская брехло? Только не ради него, нет. Ба не бросила меня, а я не брошу её. «Стася!» — спросила Ба, подойдя ко мне. «А ты где такую одежу взяла?» Она вытирала руки полотенцем. «Старьё-то такое? Или это модно сейчас?» «Да Ленка дала. Я свое облила соком, соврала, растирая глаза и незаметно смахивая слёзы. Сок она разлила. Да от шлейфа твоего сока вон зеркало запотело». «Иди уже, оплоснись, я пока дожарю». «Бабуль», — выдохнула я, несмело обернувшись к ней. «Я тебе сейчас расскажу, только, боюсь, ты мне не поверишь». «Это вот как на ваших картинках с компуктера, да?» — с интересом расспрашивала меня бабушка про орков. «Да, как в играх». Отпив чай, я улыбнулась. «Только больше и совсем не злые. Думала ли я, что бабушка мне поверит? Нет». «И что? Вот говорят прям по-нашему?» «Ну...» — протянула я задумчиво. «Наверное. Или я говорила на их языке, я и писать умела». «Ну, а кто же не умеет?» — сказала бабушка. «В том мире многие. Крестьяне, что ли?» «Ну да, простой люд. Не дворяне. Дворяне все сплошь образованные и надушенные». Фыркнула я, вспоминая рыжую паразитку. «А ещё я шупо встретила. Гнома. Вот он мне и помог добраться до города». «Что?» «Прям гном?» — спросила ба. «Маленький такой?» Она подняла руку над полом. «Нет, ба, он ростом, как я, только вот такой в ширину». Я раскинула руки. Хороший очень. А я ведь не догадалась ему даже весточку отправить, что жива-здорова. Могла, только не подумала. «Ох, Стаська, ты или вчера головой поехала от этих прыжков с тарзаном? С тарзанки, ба, или действительно была где?» она приложила ладонь мне к лбу не горячая да нормальная я ба только грустно вот что ушла и даже не попрощалась нормально а че ж ты на эмоциях была чего злая была слишком ну так злиться только на мужика можно покачала головой ба хоть нормальный то был без клыков и хвостов лишних нормальный выдохнула я да ненормальный сложно все объяснить интересно же Ну, я попала на отбор королевский. Невесту принцу отбирали. И ты там была? Была? Вот в этом баткнула на меня пальцем. Нет, конечно. Мне платья красивые были, одевали меня служанки, Прически вот такие делала. я показала руками в воздухе загагулины. Так. И страдаешь ты по принцу? Что? Нет, конечно. Мы с Колей друзья. Сколи «Ты точно была в другом мире, Стась?» Бабушка характерным жестом намекнула, что я перебрала. скольдом, а скольд лучезарный». «Ядрит твою через коромысло», — фыркнула бабушка. «Что за имя-то? Там у всех такие имена, Короля звали Боливар Отважный. Как коня?» — рассмеялась она. «Ну, почти», — улыбнулась я в ответ. А ещё у меня была подруга Анфиса. Болтушка и сладкоежка. По ней очень скучаю. Она мне много добра сделала, помогала, защищала. А я взяла и ушла в портал. Будто могу в любой момент вернуться. «А ты не можешь, Бат, пила чай?» «Остыл», — пожаловалась она. «Нет, конечно. Если была бы возможность, то обязательно бы вернулась и делала всё по-человечески». «Да...» Бабуля вздохнула и ещё раз поставила на плиту чайник. «Заговорились мы с тобой. Сейчас разогрею и поедим». Я кивнула, погружаясь в свои мысли. «Если вот закрыть глаза, вдохнуть запах костра, можно подумать, что я никуда не уходила». Я сильнее зажмурилась, стараясь не отпускать приятные чувства. «Ну и дурочка я. Эмоциональная и не сдержанная дурочка», — ругала я себя. «Стася, блин, ты вообще здоровая?» Голос подруги ворвался в мысли. А потом руки подруги схватили меня за плечи и начали трясти. «Мы тебя почти сутки там ищем, МЧС, волонтеры, я!» — выкрикнула она. «Я думала, ты разбилась!» «Ленка!» — улыбнулась я ей. «Двадцать лет, Ленка!» — заорала она на меня. «Ты где была? И что это на тебе?» «Да какая разница? Ты как выбралась? Кто тебе помог?» «Ты вообще понимаешь, что я приехала сообщать твоей бабушке, что ты разбилась, и мы не можем найти твоё тело?» «Лен, перестань меня трясти, а то мне опять плохо станет». Ну. «Я пойду, отдохну», — сказала ба задумчиво, оставляя нас на кухне. «Отдохни, бабуль», — ответила я. «Ты где была, храбренькая?» Ленка продолжала нависать надо мной. «Нигде. Дома вот спала». Подруга запрокинула голову и зарычала. «Да я сутки, блин, не сплю. Все ущелье излазило. Ты посмотри на меня!» Она протянула мне подрагивающие расцарапанные руки. «Под каждый куст заглянула». Каждой белочке в дупло визит нанесла. Да я думала, что убила тебя. Сядь, сядь, Лен. Я поймала её за руку и потянула, вынуждая рухнуть на стол. Никогда тебе этого не прощу. Ну? Она залпом выпила бабулин чай, закинула в рот оладушку. Если ты сейчас не скажешь, почему мне никак не сообщила о том, что жива, клянусь, я тебя побью. У меня не было телефона, произнесла я с надеждой, что этот вариант устроит подругу. «Стася!» Зло стуча пальцами по экрану, она с кем-то переписывалась. «Вот говорю, что ты жива-здорова. Отбой!» «Ты так говоришь, будто это я виновата, что оторвала трос и сорвалась в пропасть. Я решила пойти в нападение». Ленка подняла на меня взгляд, моргнула несколько раз. «Да я их урою!» Зашипела она, переключив злость с меня на тех, кто обещал мне незабываемые впечатления. «Не соврали». «Господи!» Я ведь сейчас поднималась в лифте и прокручивала в голове разговор. Слова подбирала. Зачем я вообще купила тебе этот прыжок? Да, зачем? Ленка больше не хотела меня убить, но всё равно заставила рассказать, как я смогла сама вернуться в город и почему не позвонила ей сразу. Я не стала ничего выдумывать, чуть изменяя некоторые детали. Смогла спастись, упав в густую крону дерева. Вышла на дорогу, а там меня подобрал сердобольный мужчина. Вот он и довёз меня до дома. «А почему не позвонила?» «Так стресс». «Ушла», — спросила ба, когда я успокоила и проводила подругу. «Ушла», — сказала я в третий раз, пытаясь выпить чай. «Ну, расскажи мне ещё». «О чём, ба?» «О том, где ты была. О мужичке, который тебя допёк». «Он не допёк. Он всё время лгал. Всё время лгал. С момента нашего знакомства. Я просто начала рассказывать и сама не заметила, как заплакала». «Стоило коснуться темы Айзека. Сейчас мне многое виделось в его свете, да и бабуля почему-то была на его стороне. У нас в деревне НКВДшник жил», назидательно сказала она, когда я пересказала ей слова Скалистого про его пост и какую-то опасность. «Так ты знаешь, как он жену прятал?» «Так, прятал». Бабушка покачала головой. «А всё равно не сберёг». «Это мне мать рассказывала». «Да при чём тут НКВД?» Стерев со слезы, я невидяще смотрела на свою кружку. Он и про свадьбу говорил. С родителями познакомит, дом купит. «Хороший мужик», — кивнула бабуля на мои слова. «Хозяйственный, обстоятельный». «Что не так-то?» «Да всё не так», — нашлась я с ответом. Он врал и... Врал. Я не могла объяснить, на что именно злюсь. Но, кажется, бабушке ничего больше и не требовалось. «Станислава» строго произнесла она сложив перед собой руки а теперь послушай вот что я тебе скажу на сладкие речи многие девки ведутся а потом в подоле домой приносят да дитя одни растят прости господи при живых непутных отцах а есть мужчины что на слова не богаты зато за ними дело не постоит ты вот что мне сейчас про своего айзека рассказала он не мой понял что по судьбе ты ему стал думать как обезопасить Бабуля сделала вид, что не заметила моего комментария. Против начальства пошёл, подарок подарил, на виду тебя держал. Обманывал? Да. Так ради тебя всё. Сама же говоришь, что ошибки признал все. А ты? Ба махнул рукой. Молодо, зелено, горячие вы все. Это, как ты сказала, на эмоциях. А теперь слёзы льёшь. Хоть себе признайся, внучь что и он тебе по сердцу пришёлся. «А даже если и так», — прошептала я, чувствуя, как снова начинает жечь глаза. «Какая теперь разница?» Я прекрасно понимала, что этот портал был для Айзека такой же неожиданностью, как и для меня. И что-то я сомневалась, что вот пройдёт ещё минута, и он появится здесь. Отрицать было глупо. Я очень этого хотела, но... Никаких порталов не было ни в этот день, ни на следующий. Не даже спустя неделю. Ничего, ночь, ничего. Периодически старалась подбодрить меня бабушка, видя, как я грущу. Время оно всё рано затянет. А дракона своего не вини. Кто их знает? Может, нельзя им сюда? Мне нравилось утешать себя мыслью, что если бы Айзек мог, то обязательно появился бы здесь. И мы поговорили. Не как в тот день, а нормально. Возможно, я даже согласилась бы пойти с ним на свидание, «И кого я обманываю?» «Конечно, согласилась, но не сразу. Каждый вечер перед сном я долго лежала в кровати и крутила в пальцах голубую ленточку, ту самую, которую я завязала хвостик на голове, когда Дургуза привела нас в Орду. И думала, думала, думала про нашу первую встречу с Айзеком, про следующую, про переписку. Я вспоминала каждый наш с ним разговор, улыбалась, припоминая чёрного дракона, что пролетал надо мной. Когда я вылезла из озера, ещё не понимая, где оказалась. Даже тот момент с артефактом, который я лизнула, воспринимался как что-то светлое, не то, что хочется поскорее забыть. И всё равно, засыпая, я чувствовала, как по щекам катятся горячие слёзы. Ведь у меня ничего не осталось, кроме воспоминаний этой ленточки. Даже одежда, в которой я вернулась, утратила запах костра и жареного мяса. «Нет, я больше не могу на это смотреть!» Заявила мне бабушка вместо пожелания доброго утра в очередной из похожих друг на друга дней. «Ты уже сама на себя не похожа. Совсем себя тоской извела. Схуднула, дальше некуда. И так бледная, как Моля. Теперь из-за этого, знаешь, начинает злить меня этот твой азар». «Айзек», — поправила я её, сделав попытку улыбнуться. «Он же не чай, он дракон. Да хоть петух!» Насупилась бабушка, грозно уперев руки в бока. «Значит так, Станислава, сейчас же приводишь себя в порядок, и...» Договорить ей не дал резкий хлопок из дальней комнаты. «Это ещё что такое?» — приложила руку у груди бабуля, как и я во все глаза, смотря на яркое свечение. «Огурцы взорвались? Эй, подруга!» — услышала я знакомый голос и тут же бросилась навстречу. «Дургуза!» — закричала я, буквально налетая на арчиху, и что есть сил обнимая её. «Господи, что ты здесь делаешь? Как ты сюда?» Я засыпала ее вопросами, мимолетно обернувшись на бабушку. «Бабуль, это Дургуза, дочь вождя и моя подруга, про которую я тебе рассказывала». «Пресвятая Лукерия и сестра ее Агафья Кривоногая», перекрестилась бабушка во все глаза, смотря на растерявшуюся Дургузу. «Ну, какая видная девчина!» «Какая девчина?» «Спасибо». Почесав пятернёй затылок, Корчиха посмотрела на меня. «Я это... в общем...» «А ты одна?» Я жадно осматривала комнату, но в ней никого больше не было. «А зачем мне свита? Я тебе не колясик», утробно засмеялась она. «Это он всё к нам через день ходит. То с фрейлинами, то с охраной. Один раз с отцом пришёл». Махнув рукой, Дургу запоморщилась. «Но мой отец-кремень. Мы слабых обижать не приучены». «Да я...» Замялась я, пытаясь спросить про него, но очень смущалась при этом. «Может, ты с Анфисой пришла? Или с Рови?» Импортал не пройти», — мотнула Арчиха головой. «Это нам Земля помогает. Ну и таким, как ты, иномирцам. Да и потом...» Она задумчиво щёлкнула клыками. «Анфису с забрал. Месяца два я их уже не видела. Вот с того дня, как ты ушла...» «Как два месяца?» — выдохнула я. «У нас прошло всего-то... Время течёт иначе...» «Время!» Словно что-то вспомнив, другуза начала суетливо осматриваться. «Урови же свадьба!» «Я что и пришла? Ты пойдёшь?» «Да!» — за меня ответила бабушка. «Мы обе пойдём. Я сейчас!» Шаркая тапочками, бабуля побежала к шкафу. «Сейчас. Вещи же, вещи!» «Бабушке же можно?» Тихо спросила я у другуза, на что она лишь кивнула. «А что нет?» «Можно!» Наблюдая за сборами, я то и дело облизывала от волнения пересохшие губы. «Мы готовы», — заявила бабушка, таща за собой огромный чемодан времён её молодости. «Веди нас, Дарья!» «Дургуза», — поправила я бабулю. «Дарья ей больше подходит», — авторитетно заявила бабушка, наблюдая, как ловко и без усилий арчиха подхватывает наш багаж. «Нет, ну какая девчина, какая девчина!» Вот мужику какому-то повезет. «Пора!» Засмущалась Дургуза, и, кажется, даже щеки у нее стали зеленее обычного. Взявшись за руки, мы шагнули в портал. Сердце быстро-быстро стучало в груди, стоило нам выйти в больших дюдях. Их я узнала по домам и специфическому запаху. Да, пусть неприятному, но сейчас он казался мне лучшим на свете. Я вернулась. «Где же вы, лорд скалистый?» Кажется нам есть, что сказать друг другу. Конец книги текст читала Анна Бас.